Они образовали уже плотную группу человек в пятьдесят. Но не это одно привлекало внимание Д'Артаньяна. Вокруг виселец, и вдоль аркады Сен-Жан кипел какой-то живой водоворот. Среди тупых и равнодушных физиономий мелькали люди со смелыми, решительными лицами. Между ними происходил обмен какими-то таинственными знаками. В одной из наиболее оживленных групп Д'Артаньян заметил незнакомца, пришедшего из соседнего сада,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 — Хм, — произнес он, — как они стремятся поскорее увидеть виселицу! Рауль отступил назад, не будучи, однако, в состоянии совершенно покинуть окно. Ужас также обладает притягательной силой. — Смерть им, смерть! — кричали пятьдесят тысяч глоток. — Да, смерть им, смерть! — ревело несколько десятков особенно яростных голосов, точно отвечая толпе. — Вздернуть их, вздернуть! «Да здравствует король!» — кричала толпа. «Король!» — пробормотал Д'Артаньян. «Удивительно!» «Я полагал, что не король, а Кольберр приказал их повесить. В эту минуту в толпе началась давка. Шествие осужденных остановилось. Люди со смелыми решительными лицами, которых заметил Д'Артаньян, так поспешно и энергично толкались, протискивались и напирали, что добрались почти до цепи стрелков. Процессия снова тронулась. Вдруг люди, приковавшие к себе внимание Д'Артаньяна, с криком «Да здравствует Кольбер!» бросились на конвоинах которые тщетно старались от них отбиться. Позади напирала толпа. Поднялся невообразимый шум и сумятица, среди которых послышались вопли ужаса, стук сабель, алибард и мушкетные выстрелы. Словом, наступил общий хаос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 «В огонь грабителей! Да здравствует Кольбер!» «Черт возьми!» — скричал Д'Артаньян. «Дело, кажется, принимает серьезный оборот». Один из людей, стоявших у очага, подошел к окну с горящей головней. «Жарко становится! Ну, сигнал дан!» — сказал он, обернувшись к товарищу, и вдруг поднес головню к деревянной обшивке стены. Дом был старый и легко загорелся. Пламя в одну минуту с треском поднялось кверху.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 жечь живьем людей, приговоренных лишь к повешению?» Перед дверьми толпа зевак, притиснутая к стене, заградила путь Менвилю с его отрядом. Менвиль выбивался из сил. «Дорогу, дорогу!» — кричал он, угрожая пистолетом. жечь их, жечь ревела толпа. «В кабаке разведен костер! Сожжем воров вместе с кабаком!» Не оставалось больше сомнения. Дом Д'Артаньяна был избран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 — отвечал Д'Артаньян. — Погоди же! — крикнул Менвиль, целясь в него в упор. Но прежде чем успел грянуть выстрел, Д'Артаньян рукоятью шпаги толкнул руку Менвиля и затем проткнул ему бок. — Говорил я, чтобы ты вел себя смирно! — заметил Д'Артаньян Менвилю, свалившемуся к его ногам. «Дорогу! Дорогу!» продолжали кричать товарищи Менвилля, которые пришли было в замешательство, но ободрились, увидев, что у них всего двое противников. Однако эти двое оказались настоящими гигантами по силе и ловкости. В шпаге в их руках сверкали точно огненный меч Архангела. С каждым ударом на землю падал человек. «За короля!» — кричал Д'Артаньян при каждом ударе. «За короля!» — вторил ему Рауль. Вскоре этот крич подхватили мушкетеры —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 Рауль отвел глаза от тяжелого зрелища, а Д'Артаньян, указав мушкетерам на виселицы с казненными, проговорил бедняги. «Надеюсь, они умерли, благословляя меня, что я избавил их от костра». Эти слова долетели до Менвилля в ту минуту, когда он сам испускал последний вздох. Мрачная улыбка мелькнула на его губах. Он хотел что-то сказать, но это усилие стоило ему жизни. Он скончался.